Глава седьмая. Высокопарная речь. Самураи уважаемого Даймё, Герчана и Тагуна самым неожиданным и подлым образом напали на уважаемого купца Лепада Ягайлича Ринта. Гоус Витуса Куляха, представителя фатри в Нандине, потряс своды зала приемов во внутреннем дворце. Спутники уважаемого купца едва-едва успели покинуть место преступления, иначе им грозила участь Утуса-Ринта быть точно так же разрезанными на куски. На фоне ярко раскрашенных стен, зала приемов и чуть темного натертого до блеска пола черный сюртук представителя Фатрии выглядит нелепо. Придворные самураи за спиной Витуса-Куляха словно богатые одетые подемщики которые присели прямо на землю отдохнуть, пока их работодатель о чем-то там распинается с другим богатым подельщиком. Слова обвинительной речи фатрийского дипломата содержат только печатные слова и выражения. Но все вместе они, как говорится, на грани. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть, и Витус Куляк перейдет на грязную базарную брань. Простолюдин Гафау, придворный переводчик, весьма бойко переводят торопливую и высокопарную речь патрийца. Сказывается обширная практика. Благо, за последние годы императору Таге Шуренгау, как, впрочем, и многим другим придворным, приходилось довольно часто общаться с иноземцами. Причем чаще и неохотнее всего с патрийцами и стерильцами. Саян сдержанно улыбнулся. Утус-Гафал нехотя смягчает формулировки представителя Фатрии. Из множества синонимов и значений придворный переводчик выбирает самые мягкие, самые облегающие. У простолюдина элементарно не поворачивается язык перевести «такое» его величество Тагер прямо в глаза. Впрочем, благородный Ранамату – самый неподходящий на намерение язык для базарной брани, и слава Богу. Все меньше вероятно, что Тагеш-Ленгау сочтет себя оскорбленным и объявит иноземцам войну. По плечам и позвоночнику скатилась нервная дрожь. Саян слабо пошевелился. «Упаси Господь от такого исхода!» Изначально в зале приемов императора Тасунары принимали до имен, что пребывали в столицу прожить положенный по закону год. Теперь здесь же и гораздо чаще Тагеш-Ленгау... Приходится принимать иноземцев из самых разных стран по самым разным причинам. Причем последние года 3-4 дипломаты чаще всего жалуются на буйство самураев. И вот сегодня очередная жалоба на очередное убийство. Впору на дверях зала приема повесить табличку с расписанием работы, а то Тагешлингау приходит сюда как в свою рабочую комнату. Да и великого советника переселить сюда же лишним не будет. Большими размерами зал приемов не отличается. От стены до стены метров десять, а в длину не намного больше. Как обычно, Саян сидит за спиной Румылингау. Это по его настоянию принц по возможности посещает все дворцовые церемонии, особенно те из них, что так или иначе связаны с приемом носенцев. Заодно принц получает великолепную языковую практику. Буквально в последний год у Рума Ренгао произошел существенный прогресс в изучении патрийского языка. Если так и дальше пойдет, то, возможно, появится смысл обучить его марнейскому языку, а потом и гилканскому. Отрадно видеть, что Рум активно интересуется происходящим. По мере силы и возможностей Саян просвещает его по обстановке в мире и рассказывает о политике его отца. Хотя, если быть точным, о политике хитрого нетвана лихтада, великого советника. Ганжан Линугао, хоть и считается наследником престола, по большей части смотрит великому советнику в рот и говорит его словами. А сейчас самого старшего принца в этом зале вообще нет. У противоположной стены зала приемов, едва ли не напротив Рума Рингау, сидит Янсен Лингау. За спиной брата принца, как обычно, возвышается могучая фигура Илана Ноора, главного воспитателя. Саян прищурился, пальцы самодовольно сжали замок. Внешне Янсен Лингау держится весьма достойно, как и полагается настоящему самураю хотя на самом деле в его душе бурлит и пенится гнев. Принц то дело резко вздыхает и сжимает пальцы в кулаки. То, что творится на его глазах, Янсону Ленгау крайне не нравится. А ты имени Юрга IV, короля Фатрии, между тем Витус Кулях, продолжает гомогласно зачитывать обвинительный приговор. Я требую выдать убийцу уважаемого купца Липада Ягайли-Чаринта, а также заплатить родственникам покойного солидную компенсацию. Витус Кулях наконец-то умолк. В зале приемов повисла тишина. Саян сдвинул брови. Вот оно, торгашевское нутро патриц. Витус Кулях долго толок воду в ступе, однако так и не смог обойтись без солидные компенсации. В глазах Кпатрица куча золотых кабанов легко компенсирует любую жизнь, в том числе короля Кпатрии Юрга IV. Как император Тосунары, так и Шлинггау вежливо склонил голову. Я приношу официальные извинения родственникам уважаемого купца Ле Падоринто. Саян тут же скосил глаза. Так оно и есть. Янсен Вингау нервно дернулся, будто ему всадили раскаленное шило в задницу. Также смею заверить вас, что прот... преступники будут найдены и наказаны. — Очень надеюсь, Ваше Величество, что так оно и будет, — высокомерно заметил Витус кулях. Представитель Фатрии самым грубым образом попрал двадцовый этикет, ибо он фактически оборвал речь императора. Про себя Саян расхохотался во все горло. То, что внешне очень похоже на приемы наземного дипломата, на деле является театрализованной постановкой с очень серьезными лицами. То, что Даймё Герчан и Тагун выдаст своих верных самураев, вилами на описано. Противостоять иноземцам прямо открыто-то Сунарская империя не может. Поэтому Тагеш Ленгау прибегнул к традиционной тасунарской уловке. Проволочки, проволочки, еще раз проволочки. Только, увы, Витас прожил в Наньде более чем достаточно, чтобы целиком и полностью испытать на себе эту самую традиционную уловку и постичь ее суть. В нам случае Витас Кулях изобразил на лице грозную, как ему думается, мину. Я уполномочен моим правительством объявить вам о возможной морской блокаде острова Тасунара. — О, Господи! — Саян натужно просипел. В зале приемов повисла напряженная тишина. Лишь благодаря тому, что самураев с раннего детства учат быть холоднокровными и невозмутимыми при любых обстоятельствах, своды зала приемов так и не потрясли раскаты дикого хохота. Вместо этого придворные самураи и сам император Тагешлингао будто окаменели. Утус Гафал, дворцовый переводчик, едва очень вовремя заткнул собственный рот руками и отвернулся, но на него никто не обратил внимания. Морская блокада, она же полное прекращение внешней торговли. Без возможности вывозить за границу товары собственного производства и взамен ввозить чужие Бюджет государства очень серьезно пострадает. Может дойти до экономического кризиса, а то и до социального, да. Саян несколько раз энергично моргнул. Это очень, очень серьезная угроза для любого развитого государства. Для любого. Но только не для Тасунара. Только по одному каменному выражению лица Тагеша Ленгау, Патриец в один момент догадался, что сморазил глупость. Причем глупость крутую. Впрочем, как ни в чем не бывало, виду скуляк заговорил вновь. Морская блокада – это крайнее средство. Да будет на то воля великого создателя, до нее дело не дойдет. Саян облегченно выдохнул. Похвастаться хладнокровием и выдержкой настоящего самурая он не может. Но великий создатель удержал его от громогласного хохота. Торговля Стасунарой Фатрия в разы заинтересована больше, нежели островная империя. Здесь уж совсем на чистоту то-то Сунарцы в этой самой внешней торговле не заинтересованы вовсе. Без дешевых ножей, кружек, тканей, подсвечников и прочих фабричных товаров тосунарские торговцы и ремесленники вздохнут с при огромном облегчением. Не для того, стерийский адмирал Луданкияк открыл, точнее взломал, то почти десять лет назад, чтобы королевские ВМС Патри снова закрыли ее. Смею заверить вас, император Вежливо склонил голову, что мы предпримем все возможное, чтобы преступники были найдены и наказаны. Великий советник Тагишлингаво повернул голову. Я здесь, ваше величество. Из первого ряда тут же поднялся Нетван Лихта. — Поручаю вам кратчайший срок провести переговоры с Витусом Куляхом, дабы согласовать детали. Представитель Фатрии натужно просипел, словно грязно вырвался. Эмоции поперли из Фатрийца, как жидкий навоз из дырявой бочки. Вести переговоры с великим советником Витусу Куляху уже приходилось, причем огромное количество раз. А это значит проволочки, проволочки, еще сто раз проволочки. За последние несколько лет придворные самураи добились потрясающих успехов в искусстве толочь воду в ступе. Впрочем, Рипл Кулях – старый дипломатический волк с потертой шкурой и битой мордой, но со все еще острыми клыками. Рано или поздно великий советник исчерпает, Все без исключения возможности оттянуть время. И уж тем более не стоит надеяться, будто патрийцы благополучно забудут и простят убийство купца Оринта. Нет, Саян качнул головой, не забудут и не простят. Кошелек давно заменил патрийцам честь и достоинство. Вы можете идти, уважаемый, император махнул рукой. Всего вам наилучшего, ваше величество. Витус Кулях вежливо поклонился. С гордо задранным подбородком, будто виновный в убийстве купца Ринд, уже найденный и повешенный, представитель Фатрии удалился из зала приемов. Все это время Витусу Куляху пришлось простоять на вытяжку перед императором. В зале приемов нет ни одного стула, а сидеть прямо на полу Фатриц не умеет и считает ниже своего достоинства. Да и его одежда, сюртук, подталоны и ботинки со шнурками не предназначены для подобных подвигов. Как и полагается, по дворцовому этикету Тагеш Лингау самым первым покинул зал замприемов. Только на этот раз через дверь, что находится в задней части зала. Придворные самураи поднялись следом. Среди шороха кимоно и брякания мечей Румлингау демонстративно остался сидеть на месте. Саян было дернулся встать на ноги, но очень вовремя передумал. А все потому, что у противоположной стены медленно и неторопливо поднялся Янс Румлингау. Для придворных самураев предназначена всего одна дверь, через которую меньше двух минут назад удалился представитель фаты. Рум Ленгау давно понял, что брата лучше не провоцировать. По крайней мере, на этот раз при выходе из зала приемов они не столкнутся. Другое дело, что братья продолжают бросать друг на друга более чем красноречивые взгляды. В числе самых последних, когда красные рукава нательного кимено Янсена Ленгау точно скрылись за створками входной двери, Рум Ленгау покинул зал приема. Увы. Саян торопливо вышел следом за принцем в коридор. Каждый день приходится прикладывать массу усилий, чтобы уберечь Рума Ленгау от ссоры с братом. Характер Янсена Ленгау не отличается терпением и смирением. Словесная стычка может запросто закончиться поединком на мечах. Из всех братьев именно Рум бесит Янсена больше всего. Уж слишком они разные по интеллекту и складу ума. Как несколько позже узнал Саян, переговоры между представителем Фатрии и Великим Советником начались в тот же день, дабы, как выразился Нитван Лихтат, не терять времени даром. Хитрый Риппл Куляк сделал ход конем, половину компенсации, а это немного много ни мало девять с половиной тысяч золотых кабанов, он потребовал от самого императора. Между великим советником и фатрийским дипломатом развернул самая настоящая базарная торговля. Витов Кулях едва не со слезами на глазах рассказывал об убитых горем родственниках покойного купца Лепада Ринта. Тогда как Нитван Лихтад настаивал на более простом и приземистом аргументе «казна империи пуста».